«А теперь порядок?» — спросил Эрни. Он вышел на середину маленького гостиничного номера, и Лола стала придирчиво его оглядывать. Она стояла, уперев руки в бока, и задумчиво смотрела на получившийся костюм. «Ты все еще больше похож на вышибалу, чем на игрока», — подвела она. «Сказать по правде дело не в одежде, а в тебе». — Эй, я не в костюме вышибалы, — взмахнул рукомерник. — Ну, работал я пару лет назад на дверях. Ну, ты бы знала, как я был красив? — Знала бы ты. — Не думаю, что Виктор Шут и его телохранители подумают об этом, — нахмурилась Лола. — Если бы они знали, что я затеваю, то они вышвырнули бы меня из казино не говоря уже о непринужденном разговоре с миллиардером я попробовала придать себе респектабельный вид но или ты все таки повреешься ни за что тогда мое лицо станет похожим на внутренностью арбуза сказал арни не а почему бы тебе просто не сделать из меня официанта может он возьмет бокальчик «Да, ты прав. Я просто ограничиваю себя в выборе», — сказала Лола. «Тем более мы на Лорелее. Он не должен ожидать, что все встреченные им люди, и даже богатые, будут принадлежать к его кругу общения. Удивлюсь, если он увидит в тебе строительного магната, разве что поднявшегося снизу низов общества». «Забудь это!» сказал Эрни нетерпеливо ты хочешь сделать из меня актера так надо было нанимать кого-нибудь с гол видения а сейчас выноси последние штрихи или мы не едем лола всплеснула руками Ай, ну и черт с ним сказала она ты прав не стоит тратить время и делать тебя безупречным Пройдешь в казино, поговоришь с Виктором Шуттом и посмотри, что он из себя представляет. Вот и все. Смотри, не появится ли его сын, нам же его похитить надо. Оставь охранников из Легиона без поводов для подозрений. Может, статься тебе придется вернуться, и я не хотела бы, чтобы ты был взят на заметку как подозрительная личность. Да, да, да. А еще не чесать задницу перед ними, — угрюмо сказал Эрни. — Не веди себя соответствующе, — добавила Лола. Но она покачала головой, вздохнула и, посмотрев на результат своих трудов, сказала. — Сойдет. Попробуй не проиграть все деньги. Ты — большой парень. И звони, если вернешься после полуночи. «Да старик даже не заметит, если припоздниться!» — усмехнулся Эрни. «Да позвоню я. Ну, пожелай мне удачи!» «У тебя и так есть все, что требуется!» — сказала Лола и похлопала его по бицепсу. Эрни улыбнулся и, выйдя за дверь, пошел на автобус, который должен доставить его в казино верный шанс. Лола посмотрела, как закрывается дверь, пожала плечами и направилась к своему компьютеру. Она не могла сделать за Эрни его часть задания, но также не могла сидеть и волноваться. Она приступила к делу – разработке оставшегося плана. Довольно скоро она совсем позабыла, что ей следует беспокоиться о Эрни.